Обжигала Глеб Кириллович и Дунька, ели, пили и благодушествовали, сидя в ольховой заросли. Вокруг них было тихо, и только с завода доносились отдаленные звуки песни и нытье гармонии. Небо было ясно, сквозь ольховую листву светило солнце, порхали маленькие птички, перелетая с ветки на ветку, в траве трещали кузнечики. Глеб Кириллович сидел и предавался мечтам о будущем семейном счастье с Дунькой. «Теперь я у хозяина на всем готовом, а там попрошу у него, чтобы он считал мне в заместо харчей пять-шесть рублей, и будем мы столоваться», — говорил он. «Квартировать также будем отдельно. Наймем мы комнатку у мужиков на деревне и будем жить да поживать своим домком». Потому что нельзя же мне женатому жить вместе в одной коморке со стариком Архипом Тихоновым. Там и две-то одинокие койки еле помещаются в коморке. Так где уж с женой-то устроиться? А я, Авдотья Силантьевна, прежде всего люблю порядок. Уж такой я человек. Постельку для вас устрою с ситцевым пологом, подушек, чтобы было много, и все в белых наволочках. Куплю хорошее одеяло и покроем постельку чисто и благообразно. «Кружева вы умеете плести? «Умею, да только скучно с этим вязаться», — отвечала Дунька. «Так ведь это ж теперь скучно, когда свободы мало и нужно по праздникам плести. А зиму-то не будете в заводе работать, так чего вам? Без рукоделия даже скучно. Что день-то деньской делать? Отстряпали обед или ужин и присаживайтесь вязать». «Да вот я и стряпать не люблю». «Да ведь не любишь, пока своим домком не жила». А заживешь своим домком, так полюбишь. Себе да мужу стряпать и никому другому. Даже и не умею. Ну, щиты да картошку сварите, а разносолов особенных нам и не надо. Да и разносолы научитесь потом стряпать, была бы охота. Ну, друг от дружки. У деревенских баб спросите, те скажут, научат. Не нанимать же стряпуху. Да зачем стряпуху? Да и стряпать вовсе не надо. Взял в лавочке ситнику никуда студню, а то колбасы, — заметила Дунька. — Нет, Дунечка, я так не хочу. Я хочу своим домом жить, семейственно, чтоб всегда был свой горшок щи и своя каша, — возразил Глеб Кириллович. — Так я вот о кружевах-то, — продолжал он. — Как кружев на плете. сейчас мы ими просто не обошьем, в наволочки, прошивки вставим, и будет чудесно. Страсть люблю, когда постелька в порядке. «Постелька в порядке, божье милосердие в углу, при нем лампадка теплится, самовар вычищенный. Я, Авдотья Силантьевна, первым делом куплю свой самовар, на это у меня денег хватит. А то из закопченного железного чайника дома пить чай-то куда как неприятно. Самовар будет отличный, чистить вы его будете через день». «Ну-ну, вы, кажется, уж хотите меня совсем в батрачки закабалить?» Опять перебила его Дунька. То есть как в батрачке? Для себя же, для своего хозяйства. Ведь вы вот, я вижу, свой кофейник, из которого кофе пьете, как начищаете-то? Всегда он гором горит. Ведь я вижу, когда вы с матрёной кофе-то распеваете. Это не я, это матрёшка чистит. Ей на кофейник она его и чистит. А у меня даже и кофейника нет. Я только к ее кофейнику приснастилась, потому что мы чай и кофе вместе покупаем и вместе пьем. — Ну, чайную посуду хорошо моете. У вас чайная посуда всегда в порядке. — Да опять-таки матрешка, а не я. У матрешки и чаи с кофеями наши общие хранятся. Она и хозяйничает насчет горячего. — Вздор! Я видел, когда вы посуду перемывали. — Да разве один-то А то я ей ей хозяйничать не люблю. — Полюбите, Авдотья Силантьевна, полюбите, когда свой угол будет а я всяких таких ложек, плошек в лучшем виде накуплю, и будем мы полным домом жить. Кофейник медный вам куплю, чашечек расписных. — Ну вот чашечки хорошенькие я люблю. Вы купите такие, какие в трактире подают, — сказала Дунька, оживляясь. — Даже еще лучше. Вам куплю чашку с птицами и с ягодами. Я видел, в городе в одном месте, в лавочке на окне стоит, вот такую куплю». — Сахарницу куплю хрустальную. — Ну, спасибо вам. — Хозяйство будет полное, — продолжал Глеб Кириллович. — Ведь вот сколько тут у нас грибов-то в округе по лесам. Ходите вы по грибы, и так зря они у вас уходят. — А я их Алексеевне отдаю, а она, когда их жарит, то за это ими меня путчуют, — перебила Дунька. — Ну, тогда вы уж будете себе собирать для своего дома. Наберем и солить, и сушить их будем на зиму. Я, Дунечка, так рассуждаю, что если мы до будущего года доживем и опять на заводе будем работать, то не стоит вам так уж очень на кирпичет не волиться, потому лучше дома по хозяйству заниматься. На завод хоть и будете ходить, но не волить ты себя, зачем же? В легкое подспорье мужу заработаете немного, да и в сторону. При моем жаловании и не надсаждая себя проживем на наряды себе отработаете и будет с вас. — Ах да, да ведь утром вы изволили говорить насчет покупки новых сапогов. В воскресенье мы с вами в Петербург поедем, и сапоги вам будут от меня в презент. Даже польские сапоги вам куплю. — Зачем это? Я и на свои могу купить. В субботу я получу расчет, — возразила Дунька. Нет, — Нет-нет, не отговаривайтесь. Теперь уж я как жених могу покупать, а вы не имеете права отговариваться. «Купите, а потом и начнете попрекать да командовать. Я тебе сапоги купил, так ты обязана слушать мою команду». «Дунечка, да неужто я такой человек?» — воскликнул Глеб Кириллович. Ох, вы не знаете меня. Да я чуть готов не молиться на вас, а вы вдруг такое слово попрекать. Моя мысленность, чтобы все преданное вам сделать, нарядить вас как куколку». Винным малодушеством на заводе я не занимался, 110 рублей за лето прикопил, вот это и пойдет вам на приданое. да еще прикоплю. Черепичка Александрову дню перестанут делать, а ведь заготовленный ты сырец, я ж всю зиму обжигать буду. Каждый месяц по 50 рублей получать буду, а мне самому на себя много ли надо, самые пустяки, только на папироске. — Одежи у меня достаточно, сапогов две пары и сапоги новые, недавно только сшил. — Мамашу вашу на свадьбу выпишем. В посаженные отцы просите приказчика. — А я хозяина и хозяйку в посаженные отцы с матерью просить буду. Раскинув перед Дунькой план будущей жизни, Глеб Кириллович умолк, любовно взглянул на нее улыбающуюся, обнял и притянул к себе. «Заживем, Авдотья Силантьевна, на славу заживем!» — проговорил он. «Эх, жалко, что вы кофейничек с собой не захватили, кофейку с сахарком до да сливочек. Чудесное бы дело было теперь после закуски кофейку напиться!» — прибавил он в порядке счастья. «Развели б мы огонек? Да ведь пиво есть. Когда пиво есть, то мне кофе и даром не надо. Я об нем и не вздумаю», — отвечала Дунька. А я так больше насчет чаев и кофеев, любезное дело. Ну да, на нет и суда нет, — закончил Глеб Кириллович и стал прислушиваться. С завода доносились крики. Слышны были десятки мужских и женских голосов. Крики все усиливались и усиливались. — Ах, это хозяин, должно быть, на завод приехал, и заводские с ним насчет гнилых харчей разговаривают, — сказала Дунька. Верите ли, миленький, ведь нас вчера совсем тухлой солониной кормили. Капуста промозгла и воняет, хлеб с песком, а матка наша совсем его не пропекает. Просто как замазка, даже есть невозможно. Пойдемте послушаем, чем кончится. Ведь вчера у нас сменили старосту, а на хозяина рабочие решили становому и мировому жаловаться. Ох, Дунечка, здесь так с вами хорошо, что все остальное прах и тлен. Ей на весь завод-то наплевал бы, — отвечал Глеб Кириллович. Посидимте, те Ну вот, вам хорошо, коли вас из приказчицкого котла кормят, а нам-то каково. Да и не век же здесь сидеть. Поговорили, помиловались и будет. Пива всего только одна бутылка осталась. Допьем ее, соберем все остатки закусок, да и пойдемте послушаемте. Нельзя же голову хозяину подставлять. Ну, пейте. Посидим еще, Дунечка! Ну, посидим! Ну, мой ангел небесный! упрашивал Глеб Кириллович. Да мы придем сюда еще, придем. Дайте только послушать и посмотреть. Хозяину хотели тухлый солонины прямо в нос тыкать. Вот что интересно. И, наконец, нельзя же отставать от товарищев. Ну, я выпила свою порцию пива. Пейте вы теперь. — настаивала Дунька, торопливо собирая остатки провизии в мешок и собираясь бежать на завод. — Ну, Петя, идемте. Глеб Кириллович повиновался. Дунька и Глеб Кириллович пошли к заводу. По мере их приближения шум усиливался. Галдели мужчины, кричали женщины, визжали дети. Все это сливалось в один нестройный вой. Слов слышно не было. «Виноват хозяин, что гнилью рабочих кормят, а еще пуще того виноваты старосты, что гниль принимают», — сказал Глеб Кириллович. «Хозяин, конечно, норовит купить провизию плохонькую, подешевле, а старосты не должны принимать». «Еще бы», — ответила Дунька, — «что в старосты у нас, что матка стрипуха, оба были подкуплены хозяином, это как пить дать. От хозяина, понятное дело, им положение идет, чтобы не браковали». Иначе из каких доходов, матка-то вон у нас, шерстяное платье и суконное пальто себе справило. У завода на дороге им представилась следующая картина. Прижавшись к забору и покуривая сигару, стоял хозяин завода, осанистый купец с русой бородой в пальто, в шляпе-котелком и в бриллиантовом перстне, который так и играл на солнце. Рядом с ним помещался приказчик. Юрки человек в пиджаке, в сапогах бутылками и в картузе. На них напирала целая толпа рабочих, наполовину уже полупьяных. Передние держали куски мяса. — Нет, ты, Иван Ванифальевич, прежде попробуй, сам попробуй в фрикадельки, — говорил рыжий мужик в картузе с порванным козырьком, протягивая хозяину кусок солонины. — Попробуй, будешь ли есть-то? Ведь заверсту тухлятиной несет. Да зачем же я буду пробовать, если я уже пообедал, проговорил тот. Ага! Боишься! Нет, это Каида, и твоя собака жрать не станет, а ты народ кормишь! раздалось среди голдения. Жри, жри! визжал женский голос. Ах, ты подлец таки Однако, ребят, ребят, не ругаться! возвысил голос приказчик. А то я за урядником пошлю. Да что нам твой урядник? Мы сами до станового пойдем. Пусть становой протокол составит. Гнилью кормить. За это тоже брат по головке вашего брата не гладит. Вон, кобзин такой же купец, как и ты, даже еще, может, побогаче, отсидел три дня. Да попалась плохая бочка солонины, вот и все. С каждым может случиться. Оправдывался хозяин. Не, что я сам солонину делаю. Я ее покупаю. Меня надули. Врешь, врешь, Иван Ванифатич, тут не бочка. С самого начала лета была дрянная солонина, Она не уж только терпение наше лопнула. Да и как не лопнуть-то? Ты вот не ешь, а только понюхай. Ну что ж, солонину можно и переменить. Я пришлю завтра новую солонину, а эту отдайте обратно. Да ведь скоро уж Успенский пост, и щи со нитками будете есть. А завтра я переменю солонину. Нет, нет. С какой стать переменять? Не дадим. Мы ее инспектору представим. Пусть поглядит. Инспектору жарится, становому. Надо проучить. Ты чего ж ему в зубы-то смотреть? Довольно будет, достаточно. Раздалось несколько голосов сзади. И муку к инспектору, и муку. Вся затхлая. Нынче, братцы, год уж такой, что мука затхлая. Я сам ем затхали. Ничего не поделаешь. Говорил хозяин, нисколько не смущаясь и продолжая курить сигару. Вот такой! Да что ж ты нас морочишь-то? Малые ребята мы, что ли? Мука подмоченная, мука комками. Ну да, слежалась. Ну что ж, и муку переменить можно. Из-за чего горячиться-то? В лучшем виде переменим. Не давать муки менять, не давать! К инспектору ее! Эта мука такая, что и свиньи хлебать не станут. Не унимались голоса сзади. «Да полный ты, братцы, ну, стоит ли дрязги заводить?» Уговаривал рабочих хозяин. «Как тряски? Гнилье, от которого блюха пучит, ты называешь дрязками? Ах, ты безбожник этакий!» «Вишь, пуст наедки, ему и горь мало!» Послышались ругательства, лезли уж с кулаками, тыкали в лицо кусками солонина и хлеба. «А ну-ка, прочь! Чего вы то крикнул на рабочих приказчик с вами разговаривают тихо благообразно и основательно должны и вы основательно и благородно молчи вор тебя-то уж мы грабителя знаем заодно вы с хозяином кричали приказчику ты моли бог что у тебя ребра целы что не пересчитали их еще в темную ночь Да еще и пересчитаем кто-то даже схватил приказчика за рукав Приказчик вырвался и подался совсем уж к забору. Толпа прибывала. Из трактира бежали рабочие и присоединялись к толпе. Ну да что ж-то остальные-то у вас из кабака не идут. Прилипли к вину, как пиявки. Тут дело, а они пьянствуют!» Ораторствовал перед прибывающими рабочими черный мужик без шапки и с склокоченной головой. «Посылаем, посылаем за ними в питейные, они без внимания. Андрей, беги за остальными!» «Пусть сейчас же сюда идут. Надо, чтоб всем миром. Сейчас их за становым пошлем. Пусть нас рассудят. Довольно тиранство этого самого». «За инспектором, братцы! За инспектором!» «Ребята, ребята, дайте мне слово сказать. Да Хочу в вашу же пользу слово сказать!» Старался перекричать рабочих хозяин. «Вы выслушайте меня!» «Да что там слушать-то? Знаем! Ты же водер известный!» «За инспектором!» «И к инспектору можете обратиться, но дайте прежде высказаться. Я на вашу же пользу. Православные, ну вот вам крест, в вашу же пользу!» «Ну пусть, говорит, пусть!» Раздавались голоса. «Не надо, не требуется!» Возражали другие голоса. «Да ведь от выслуха у тебя голова не отвалится!» Почтенный, почтенный, дайте сказать!» Вопил хозяин и для большей торжественности снял шляпу. Точно, что на сей раз есть мой грех. Мука плоховатая и солонина неважная. Но ведь и на старуху бывает проруха. Муку и солонина вам переменят и дадут первый сорт. Не надо нам менять. Не дадим, пока инспектор не покажем. Живы не будем, пока тебя не засадят, чертов сын. Да вы выслужите вы меня прежде. Все вам переменят. А чтобы загладить мою проруху, ставлю рабочим четыре ведра вина. Угощайтесь! Четыре ведра вина!» Хозяин поразил. Большинство мужских голосов умолкло, но женские голоса продолжали еще. «Да что нам твое вино-то? У нас мужики и так спились! Нет, почтенные, не продавайте себя за водку! Надо же нашим харчам конец положить, ведь с таких харчей подохнешь!» «Вино ставят! Четыре ведра вина за свою проруху ставят!» Передавали и задним и постепенно стали умолкать и остальные мужские голоса. Где-то даже послышался возглас. «А вот за это спасибо!» «Да что уж тебе пять ведер! Что за счет такой четыре?» Раздалось сзади. «Пять! Пять!» — загалдели мужики. «Ладно, ставлю пять ведер!» «Им будь по-вашему, а провизию вам переменят. В воскресенье, кроме того, матка испечет вам ситные пироги». «Матку нам новую найми! Матку новую! Прибери-то теперешнюю матку-то! Шельма она на первый сорт и тварь ленивая! Хлеб сырой печет, ленится тесто промешивать!» — предъявляли требования мужики. «Будет у вас и матка новая», — согласился хозяин. — Ну вот, за это дай бог тебе здоровья. — Ну, выбирайте старосту, кто будет принимать вино. Сейчас приказчик купит пять ведер водки. Хозяин обернулся к приказчику и полез в карман за деньгами. — Братцы, да что же это такое? Неужто продали? — продолжали кричать женщины. — Не продавайте за водку, ведь себя продали. Ах, олухи, олухи! — Да ведь харчит переменят, так чего ж нам? — возражал рыжий мужик. — Черти, дьяволы! Да ведь он переменят-то только на неделю, а потом опять все пойдет по-старому. Ах, пьяницы пропойные, пьяницы! За вино душу продали! — А женщинам, Николай Михайлов, ты купишь два ящика пива и выдашь им по бутылке, — продолжал хозяин, обращаясь к приказчику. — Да купи подсолнухов и орехов на рубль. А «Не надо нам твоих подсолнухов! Не надо нам твоих орехов!» Все еще визжали женщины, но уже их было слышно всего четыре-пять голосов. Остальные умолкли. Прибывающим из трактира рабочим передали, что хозяин за свою проруху по поводу харчей ставит пять ведер водки и бабам пива, и кто-то уже закричал «Ура!» «Продали! Продали! Совсем себя продали!» Все еще вопила какая-то пожилая женщина с грудным ребенком на руках, но ее уже никто не слушал. Приказчик, получив деньги, в сопровождении нескольких мужиков побежал в питейное заведение за водкой и за пивом. Кто-то кричал, захватить телегу с лошадью. Не надо, и на руках донесем, такая нож не тянет, и еще приятнее. Лица у рабочих сделались радостные. Несколько человек окружило хозяина и уже без шапок почтительно с ним разговаривали. Он вынул портсигары и отделил их папиросками. — Матка у нас лентяйка, вот больше из-за чего харчит плохо, да и старость пьяница, — спокойно говорили рабочие хозяину. — Переменить их надо. — Не, ж, мы не понимаем, что хозяин подчас не до харчей. Каждый фунт солонины не обнюхаешь, в мешок с мукой не влезешь. — А староста не должен принимать, а должен пойти и доложить приказчику, а уж приказчик вашей милости. — Вы вот и перемените, вот и будут харчи хороши, вот и будет и рабочий доволен, и все будет по-божески. Водку рабочие ждали с нетерпением. Они стояли группами на дороге и, не спуская глаз, смотрели в ту сторону, откуда должны были появиться с драгоценной ношей посланные. Когда появилась процессия, несшая бочонок с водкой и корзины с пивом, некоторые рабочие закричали опять «Ура!», загудели гармонии. Вскоре был выбран староста, долженствующий распределить водку, и пьянство началось. Раздались песни. Хозяин не уходил и, покуривая сигару, бродил между рабочими. Он сам выпил с ними три рюмки водки, закусил солодовым старым хлебом, которым час назад тыкали ему в нос, и сказал, что хлеб плоховат, но его все-таки есть можно. «Да, конечно же, можно!» — соглашались рабочие, пьянее все более и более. Хозяину опять кричали «Ура!». В одной группе рабочих ему даже пропели известную песню — «Мы тебя любим сердечно, будь нам начальником вечно!» Когда же начали собираться его качать, то он проскользнул во двор, прошел во флигель приказчика, простился с ним, незаметно вышел со двора боковой калиткой, всегда бывшей на запоре, и уехал с завода. Рабочие пропьянствовали до вечера, выпили хозяйское угощение и отправились в кабак пить на свои. В этот вечер кабачик торговал на славу. Дунька, хотя была свидетельницей протеста рабочих перед хозяином, но, находясь при Глебе Кирилловиче, не принимала в этом протесте никакого участия. Товарки ее, галдевшие в толпе и выкрикивавшие хозяину разные эпитеты, вроде «живодер» и «кровопивец», несколько раз подзуживали ее кричать вместе с ними подобные ругательства, Но она, останавливаемая Глебом Кирилловичем, молчала. Дунька и Глеб Кириллович стояли в стороне поодаль от других. К Дуньке подскочила матрешка. — Ты что ж, Дунька, идолом-то стоишь, словно будто ты не на хозяйских харчах. Видишь, люди кричат, чтобы за становым послать. Кричи и ты, — сказала матрешка. — Да ведь открик-то какой интерес? Надо действовать, а не кричать. Отвечал за Дуньку Глеб Кириллович и отвел ее еще подальше от толпы. — А уж вы известный хозяйский приспешник. Вам хорошо рассуждать, коли вы на пятидесяти вам жаловании сидите и приказчицкими разносолами пользуетесь. Кинула ему в лицо попрек матрешка и опять, бросившись в толпу женщин, закричала. — К становому! К становому! Дунька, хоть и не принимала участия в протесте, Но когда дело с хозяином пошло на мировую и явилось угощение, все-таки воспользовалась бутылкой пива, говоря В паршивой собаке хоть шерсти клок». Глеб Кириллович удерживал от этого Дуньку, но тщетно. Она принудила даже его вместе с ней выпить стакан пива из хозяйской бутылки. В пять часов Глеб Кириллович должен был сменить своего товарища-старика-обжигалу Архипа Тихоновича у печи, а потому с Дунькой нужно было расставаться. Отправляясь на работу, он просил Дуньку проводить его до печного шатра, и здесь, приютившись за углом, крепко и нежно целовал ее и упрашивал. «Голубушка, не кшайся с Леонтием и не ходи с ним в трактир. Леонтий теперь пьяный, будет приставать к тебе. Ты убегай от него». «Да нет же, нет, никуда я не пойду с Леонтием», — отвечала она. «Будь покоен. Что мне Леонтий?» «Да ведь он нахальник, он приставать к тебе будет. Пообещайся мне еще раз, что будешь убегать от него, успокой мое сердце». «И не взгляну на него, будь покоен. Я сейчас возьму лодку и поедем мы с матрешкой за реку к Катерине чай пить. Знаешь Катерину?» Она за рекой с мужем в своем домишке живет и к нам на завод в обрезку ходит. Женщина обстоятельная, у нее куча ребятишек. Она уж давно звала к себе меня и матрешку. Главное, мне хочется, чтобы она мне погадала на картах. Уж очень она чудесно на картах гадает. Ну, иди, работай. Глеб Кириллович крепко пожал руку Дуньке и поспешно побежал под печной шатер. Дунька, как сказала, так и сделала. Вечер она провела вместе с матрешкой в гостях у Катерины, местной крестьянки, которая уже давно звала ее к себе попить чайку. Вернулись они на завод уже поздно, когда смеркалась, в застольную кужину не пошли, поужинали остатками утреннего угощения Глеба Кирилловича на дворе и отправились в казарму спать. Дунька успела уже передать матрешке все подробности сватовства Глеба Кирилловича. Так замуж за обжигалу выходишь, — сказал ей матрешка, когда они улеглись на койках. — Выхожу, — отвечала Дунька. — Люди же выходят. — Ну что, решенное это дело. — После Александрова дня свадьбу сыграем. Только ты, пожалуйста, не звони языком. — Да что ж тут такого тайного-то? — Просто не хочу, чтобы знали. Мое дело. Я выхожу, а никто другой. А то начнут приставать да расспрашивать. Пожалуй, еще угощения будут требовать. Ну, а с тем то стал быть, уже решила прикончить? Само собой, пес с ним. И не поминай ты мне о нем. Глеб Кирилл ведь жених, конечно, хороший, а только не ужиться тебе с ним девушка. Сбежишь ты от него. Закон приму, так уж не сбегу. У меня слабо твердо. Сбежишь, сбежишь. Я твой характер-то знаю. Начнет он тебя своим порядком учить, ты не вытерпишь, да и сбежишь. Дунька рассердилась. — А сбегу так какое тебе-то дело? — раздраженно сказала она. — Чего ты пророчишь-то? Мало ли есть беглых жен, да живут же. Вон, Василиса беглая. Муж живет на одном заводе, а она за десять верст на другом. Да и с какой стати сбегать? Калиниев я в его руках буду, а он в моих. Не он надо мной будет командовать, а я над ним. Человек на меня не надышится, всю свою требуху мне отдать хочет. «Дунечка, Дунечка, ангел! Вот только от него и слов. А мне сбегать? Ой-ой-ой, как я его крепко в руках-то держать стану! Только вот разве ныть будет? Все они, девушки, до свадьбы-то таковы, а женятся волком лютым станет. Это только он теперь такой тихоней воды не замутит. Ну, оставь меня, Матрена, не говори так, а то я с тобой водиться перестану». Дунька повернулась на бок, спиной к матрюне и начала засыпать. А Глеба Кирилыча так и мучила ревность, когда он пришел к обжигательной печи и остался один на камерах. Первое время он даже и работать не мог. Кочерга валилась из рук, вьюшки, которые он открывал, чтобы взглянуть в жерло печи на раскаленный кирпич, не попадали на свое место. В воображении его носились то фигурка Дуньки, то фигура Леонтия. — А вдруг надует? А вдруг с ним? — мелькало у него в голове, и вся кровь быстро приливала к его сердцу. Пробыв около печи часа три, он не вытерпел, бросил кочергу и побежал из-под шатра посмотреть, не гуляет ли Дунька около завода с Леонтием. Тихо подкрался он к заводу и прошелся мимо жилых построек. У ворот горланили песни пьяные рабочие, женщины танцевали кадриль под гармонию, на лавочке сидела Ульяна и грызла подсолнухи. Глеб Кириллович подошел к ней и спросил, не видала ли она Дуньку. — А она, давеча, за реку на лодке с матрешкой поехала, — отвечала Ульяна и прибавила, подмигнув глазом. — Стонет сердце-то подушеньки. Успокойся, успокойся, без Леонтия поехала. У Глеба Кирилловича словно что отлегло от сердца. Ну, слава богу, не надуло, спасибо ей, — подумал он и побежал обратно под печной шатер. Когда смеркалось, на Глеба Кирилловича снова напало раздумье и явились приступы ревности. А вдруг от Катерины вернувшись, Дунька с Леонтием встретится, и он потащит ее гулять. Пристанет и потащит, — рассуждал он, долго мучился, и уж час спустя после звонка, возвещавшего ужин, опять убежал из подпечного шатра к заводу. Было уже совсем темно. На улице у ворот стояли только трое пьяных рабочих и ругались, рассчитываясь друг с другом медными деньгами. Он прокрался к казарме. У казармы никого не было. Только на крыльце сидела какая-то женщина с подвязанной щекой, держалась за щеку и покачивала головой. Глеб Кириллович подошел к ней. — Зуб болит? — спросил он. — Ой, моченьки мои нет, — отвечала женщина. — Не лежать, не ходить, не сидеть. Прилегла на койку и терпения никакого. Вот вышла на крылечке посидеть. На воздушке-то все как-то меньше тянет. — А что, милая, я хотел бы повидать Дуню, — сказал Глеб Кириллович, — или уж она спать легла? — Легла, легла. Раньше всех сегодня она смотрю и завалилась. На душе Глеба Кирилловича сделалось совсем уже легко. — Ну, пускай она спит. Завтра поговорю с ней, — проговорил он и быстро зашагал к печному шатру. Ночь он проработал уже спокойно и строил планы своей предстоящей воскресной поездки с Дунькой в Петербург. Хоть и просил Глеб Кириллович, чтобы Дунька держала пока в секрете, что он на ней женится, но, невзирая на это, к вечеру другого дня весь завод уже об этом знал. Болтала матрешка, которой Дунька поверила эту тайну, хотя тоже с условием не звонить языком. Рассказывала всем и каждому и Ульяна, как она являлась к Дуньке сватьей от Глеба Кирилловича. Так мне душечки мои прямо и сказал. Пойди ты, говорит, к ней и скажи, что чем ей без закона с Леонтьем путаться, так лучше же я закон с ней приму, потому что я так в нее влюбившись, что даже ночей не сплю и от пищи отбился. Возьмем, говорит, и повенчаемся, только пущая, она на Леонтия наплюет и держит себя в аккурате. Ведь этокая девушке счастье-то девки привалило. Обжигала, пятьдесят рублей на всем готовом получает, и у хозяина лету и зиму работает. Да не наплюет она на Леонтия. Где ж тут наплевать, коли их водой не разольешь? решали слушающие. Да и не один у нее Леонтий. Вон она и с Сенькой Муравкиным путается. «Ну да, по весне она с Муравкиным-то путалась, а потом, как Леонтий ему все печенки отбил, то Муравкин к ней даже и не подходит», — возражала Ульяна. Это пооди ты. Сама я видела, как неделю тому назад они сидели в Олешнике на задах и смородину ели, она и Муравкин. А потом тут как-то раз за грибами вместе ходили. Я иду по речке, вон там, где барычный лес сложен, а они с кошелками мне навстречу и выходят из Осинника». Рассказывала какая-то баба. Она подлая. Ее или он Леонтью-то удавить так и то мало. Да и помимо Муравкина. Неправда, ангельщик, неправда. Просто она любит с мужчинами лясы точить. Выгораживала Дунька Ульяна. Хорошие лясы, коли сидит она в Олешнике с Муравкиным, обнявшись, и ягоды ест. Закон примет, так переменится, заметила еще одна женщина. В законе жители без закона. Закон то наша сестра как добивается даже на все готова потому муж а в девках так что ей на все плевать все трава и она мне -то, то есть говорит я говорит какую угодно клятву ему дам землю съем что на леонте наплюю, плюю врала ульяна и мать повадил с кувшин поводу ходить так тут ему и голову сломить Никакие клятвы не помогут, коль кто себя на такой ноге держит. Хоть целую тачку земли съест, так и будет то же самое. Ну, не скажи. Сколько я видел по заводам, что в девушках гуляют, а закон примут, так такие жены станут, что хоть портрет с них пиши. Муж все-таки муж, и всякое это чувствует. А полюбовник-то что такое? Сегодня он есть, а завтра избежал». Слухи о предстоящей женитьбе Глеба Кирилловича на дуньке дошли до товарища Глеба Кирилловича-старика обжигала Архипа Тихоновича и, наконец, до приказчика Николая Михайлова. Тот и другой поздравляли его, но не обошлось без предостережений. Архип Тихонов прибавил. — Смотри, не обмешуйся. Девчонка-то она верченая допутанная. Да Я закон принимаю, а никто другой. — сухо отвечал товарищ обжигали Глеб Кириллович. Приказчик сказал. — Тебе с виднее, а только, по-моему, напрасно. Лучше бы где-нибудь из другого места взял. Девки тут у нас на заводе, так и все они путевые, а Дунька это самая, так и совсем верченая. Желаю душу человеческую спасти. И с собой она чудесная девица, и душа у нее, Николай Михайлович, прекрасная, — отвечал Глеб Кириллович, потупившись. Если за ней теперь есть какие прорухи, то замужем остепениться. «Ну, смотри, девчонка-то она действительно смазливенькая, а только...» Приказчик не договорил. Глеб Кириллович поклонился и сказал. «Авдотья Силантьевна Николай Михайлович будет просить вас быть отцом посаженным, так как у ней одна только мамаша в жизни а родителей нет». «Ну что ж, я куплю образ». — А сам я в мыслях мечтаний не имею за всем делом к хозяину и хозяйке обратиться, так как у меня ни папаши, ни мамаши нет. — Тебя хозяева благословят, не откажут, потому как хозяин тобой доволен, — дал ответ приказчик. Рабочие, узнав о женитьбе Глеба Кирилловича на с подтишка, посмеивались над ним. — Вон Леонтьев будущий свояк идет, — кивали они на него. — Да и Синь Муравкина тоже, — прибавляли другие. А Глеб Кириллович приготовлял хозяйство для своей предстоящей семейной жизни. Какая-то пропившаяся семья продавала самовар на заводе, и он сейчас же приобрел этот самовар. К заводу подъехала лодка с горшками и плошками, и он накупил горшков и плошек, купил даже умывальник. У прохожего татарина-торговца он выменил на старые сапоги и прорванные брюки несколько аршин бумазеи. У бродячего тулика-торговца купил большой кухонный нож, пару винтовых замков и щипчики для раскалывания сахара. «Все это в хозяйстве понадобится, так уж лучше заранее», — думал он. Купленные вещи он расставлял у себя в коморке в углу, приводил туда Дунечку и, восторгаясь ими, показывал ей. — Ну как, нравится вам все это, Авдотья Силантьевна? — спрашивал он ее. — Ничего, — равнодушно отвечала Дунька. С Дунькой он виделся каждый день и часа по два проводил с ней. Однажды он явился к ней с книжкой стихов Пушкина и начал ей читать, но она тотчас же стала зевать и сказала. — Ой, бросьте, ну что к ней тянуть? — Да ведь я, собственно, к тому, что вы любите песни и просили меня почитать. Это ведь тоже на манер песен, — оправдывался он. — Песни я люблю, да не такие. Вон, у солдата Мухамора книжка. — Знаешь, это песенник. В Петербург, когда мы поедем, я куплю такой песенник и буду вам читать. А это пока до песенника. И те песни я люблю слушать только тогда, когда Мухамор глядит в книжку и поет их. А вы не поете, а читаете. — Да ведь петь-то так нужно знать голос. — Ну, не знаете, так и не надо. — И, наконец, это же стихи, а не песни. Я, кажется, читал их с чувством. — Какое с чувством? Так ныли, что даже сердце щемить стало. И, наконец, я люблю при гармонии. — Но гармонии не обучен. Этого я не умею, — развел руками Глеб Кириллович и погодя прибавил. — Я, Дунечка, в Петербурге такой маленький органчик куплю, который можно вертеть на манер шарманки. Тоже песни играет, даже еще лучше, чем гармония. Под него и петь можно. — Ну, хорошо, а только ведь петь-то вы все равно не умеете. — Буду учиться. Для вас я на все готов. Для вас я в какую угодно науку, — восторженно произнес Глеб Кириллович. — Никогда вам так не научиться, как Леонтий поет. Глеба Кирилловича как водой облило. Он помолчал и тихо сказал. — Дунечка, моляю вас, не поминайте при мне этого имени, ведь уж решили забыть, прикончить. Дунька молчала. Глеб Кириллович присматривал по вечерам после окончания работы за Леонтием, не любезничает ли он с Дунькой. Но Леонтий держался в стороне и даже не подходил к Дуньке. Днем в рабочие часы Глеб Кириллович прибегал также к шатру Дуньки, где она работала кирпичи, прибегал внезапно, дабы последить, нет ли около нее Леонтия. Но и около шатра Дуньки Леонтия не заставал. Это его успокаивало.